Глава 31. Сперва мы выбрались на узкую дорогу, тянущуюся вдоль берега. Я и Сэнго стояли первыми и смотрели на жуткую картину, открывшуюся нам. В нескольких дзё впереди очередная деревушка, точно с такими же разваливающимися домами, но на этот раз поменьше первой. Это было видно сразу, так как последние домишки лежали руинами слева от нас. «Идём?» — как-то неуверенно спросил Сэнго. «А какой у нас выбор?» усмехнулся я и первым двинулся к посёлку воины последовали за нами держа длинные копья на изготовку на этот раз паром и охраняло всего троица солдат после сражения с обезумевшим деревянным духом на шериде опустели и пришлось притянуть и остальных за собой войдя в деревню я невольно зажмурился смрад стоял такой что пробивался даже сквозь плотный платок и резал глаза позади послышались тихие стоны воинов видимо они боролись с тошнотой и пока что успешно «А вот Сарата казалась обеспокоенной». «В чём дело?» — спросил у женщины. «Чувствуешь что-то?» «Не знаю, что именно», — пробормотала она. «Здесь определённо присутствует магия, тёмная и мерзкая, словно собачьи сопли, но она повсюду куда ни ткни, будто невидимый туман. Я не могу понять, что именно не так. Ещё этот звон в ушах». «Звон?» — удивлённо переспросил я. «Да, вы разве не слышите?» Сарата резко остановила меня и пристально взглянула в глаза. «Звон?» Тасан, вы не слышите голый звон? Я замер и прислушался, и только тогда смог расслышать приглушённые звуки, будто кто-то бьёт в набат, но очень далеко. "Да", наконец произнёс я. "Видимо, твой слух получше моего. Вы просто ещё не привыкли к своим силам", ответила Тая и вновь повернулась в сторону домов. "И всё же мне это не нравится. Трупы были повсюду. настолько прогнившие, что под серые лопнувшей кожей выступали кости и внутренности. Женщина это или мужчина, определить было невозможно. Единственное, что меня радовало и беспокоило одновременно, ни в одной деревне мы не встретили тела детей. Сэнго, парень шёл рядом, когда я к нему обратился. Да говорил, что сюда ссылали всех, кто не угодил вашему клану. Они ехали одни или с семьями. Да я угадаю, покосился на меня тот, переживая из-за мелких Ну успокойся, насколько мне известно, сюда слали воров и насильников. Конечно же, детей среди них не было, лишь взрослый Иван из гнилой душой. Гнилой? Мне не понравилась фраза. А если он украл из-за голода, разве это грех? Не делай из нас монстров, Цукико, отмахнулся он. За воровство еды никто так жестоко наказывать не будет. Здесь были настоящие ублюдки, те кого даже тебе не будет жалко. Жаль, что у нас нет ручных джурё, как у тебя. Всё было бы гораздо проще. «Я не навязывался в их компанию». «И всё же они теперь твои подданные», — хмыкнул Сэнга. «Речь не об этом». Продолжать эту тему не хотелось. «И многих сюда сослали?» «Да кто его знает?» — неопределённо пожал плечами тот. «Слали давно, но посёлки то появлялись, то исчезали с карт. Поэтому я не могу тебе сказать ничего определённого». «Плохо», — процедил сквозь зубы я. «Слишком много трупов, и это неспроста». Гул в ушах усиливался, но все еще ощущался далеким. Он не отвлекал, но к нему все равно приходилось прислушиваться. Вскоре мы выбрались на пустошь. Дома превратились в каменные обломки, валявшиеся повсюду. Но между ними все еще можно было разглядеть дорогу, которая была гораздо шире, чем та, на которую мы ступили на берег. Она убегала в пустошь и терялась за горизонтом. И, судя по карте, где-то там находилась третья отметка. Значит, придется прогуляться. Совсем неподалёку валялись разбитые телеги. Следы от колёс в засохшей грязи явно намекали, что здесь частенько ездили. Мёртвый кортеж. Продолжить мысль я не успел, так как позади раздались душераздирающие крики. "Паромы!" первым среагировал Сенга. "Назад к лодкам!" "Чёрт возьми, пока они прибегут, там не останется никого живого". Я снова схватил Сарато за талию и шепнул одно лишь слово: "Держись". Мы пронеслись к берегу за считанные секунды, но даже этого времени не хватило, чтобы спасти Иванов, находившихся на борту. Когда мы оказались рядом с нашим местом выгрузки, то увидели неподалёку огромного скелета, и когда я говорю огромного, то имею в виду действительно величественного, высотой в несколько дю, с восемью руками и длинным хвостом, без ног, словно хтонический рахнит. Казалось, что его собрал спятивший скульптор из всевозможных костей, подвернувшихся под руку. «Мерзость», — произнёс я, опустив женщину. «Это же Гаша Докуру», — прошептала та. «Никогда его не видела». «Хорошо, что не видела». К тому моменту, как мы прибежали, всё практически было кончено. Костяной монстр разбил наши паромы, а ванов, что пытались спастись, рвал на части. Тех же, кто смог избежать лап скелета, ждала участь не лучше. Из воды высунулись инугами и хватали плывущих к берегу ванов. «Ах ты, тварь!» переречал от злобы и вскинул в его сторону руку. С пальца сорвалось голубое лезвие, не оставив за собой сияющий след, врезалось в противника, разбив тому несколько рёбер. Но особого вреда это не причинило. И тут я увидел то, что расставило всё по своим местам. Куча трупов, валявшихся в хаотичном порядке, костяное чудовище и гул в ушах. Гул шёл от него, когда он медленно собирался, используя для этого останки погибших, и каждый раз, когда кости состыковывались, звучал звон. То же самое происходило и сейчас. Стоило мне разбить несколько костей у него на спине, как он нашел новые из тел, лежащих на берегу, и зрелище это было мерзким. «Спрячься», — сказал я Сарата, и та послушно отступила. Я выхватил из-за спины меч и выставил перед собой. К этому моменту Гошадакура повернулся ко мне и клацнул здоровенными челюстями. Только тогда я увидел пылающую сферу в центре его груди — А лёгкие алые отблески на сочленении костей говорили о том, что всё держится на огненной магии. Так вот, где твоё уязвимое место? Ну хорошо, посмотрим, насколько ты ловок. Взмахнул мечом, и с клинка сорвалась сияющая линия. Она пронеслась над землёй словно ураган, поднимая столб пыли и разрывая податливые тела мертвецов. Врезавшись в противника, взорвалась, разбрасывая по сторонам осколки костей, но и это не остановило монстра. Он заревел, запрокинул черепушку, и его рык разнёсся по всем пустынным землям. В следующее мгновение, разрывая гнилую плоть, к нему устремились окровавленные части тел мертвецов. А соприкасаясь с чудищем, моментально приобретали желтоватый оттенок, сбрасывая смрадную кожу и мясо. «Чёрт бы тебя побрал, дьявольское отродье!» Как бы глупо это ни звучало. Я бросился к противнику, посылая в его сторону сияющие удары. И каждый из них достигал своей цели — А метился я именно в центр груди, где сияла сфера. Монстр поднялся на две задние руки лапы, помогая себе хвостом. Он пытался прикрыться от моей магии, но получалось это плохо. Всё же кости хрупкий материал, тем более для таких ударов, как мои. И лишь постоянный поток новых частей для восстановления помогал Гошадаккура оставаться серьёзным противником. И вот когда очередное блистающее лезвие врезалось в подставленную руку и разбило ту на части, скелет взревел. Да так что у меня на мгновение заложило уши, а через миг монстр рухнул на землю, желая раздавить меня, как надоевшую мошку. Однако он явно не понимал, с кем имеет дело. Впрочем, разве в этой черепушке есть мозг, чтобы хоть что-то понимать? Вряд ли. Но всё же пришлось отступить. Можно было бы взмыть в небо и ударить сверху, но проблема была в Сарате. Она не успела бы спастись от падающего скелета, поэтому ринулся к ней и подхватил полудемона. Таня успела даже пикнуть, когда оказалась рядом с домами за несколько дзёт поля битвы. "Спрячься где-нибудь", выдохнул я, и Тосан живо так и внуло и попятилась. Я же вновь обернулся к монстру. "Ну ладно, теперь повоюем". Вскинул левую руку, с которой сорвалось заклинание. Я понимал, что оно уже ослабело и им не пробить толстую грудину, но этого и не требовалось. Я метил не в сферу, а стоило лезвию полыхнуть у руки, как бросился на противника. Заклинание угодило точно в цель, а именно в валые глаза скелета, пробив дорогу между ними. Гашадакура снова взревел, прикрыв руками лицо, если его можно таковым назвать. А к тому моменту я уже взлетел над ним и ударил мечом, вложив в это все силы, что оставались. Лезвие полыхнуло тёмно-синими молниями. Росчерк магии разрезал даже воздух, он будто распорол и само пространство. Удар плающей магии пришёлся на спину монстра, разрубив тому позвоночник. Раздался оглушительный взрыв. В воздух взметнулся столб пыли. Я не успел уйти от него, и меня обдало жаром. Сквозь серую пелену невозможно было разглядеть, что произошло и повержен ли противник, хотя в этом мне оставалось сомнений. Отмахнувшись оружием, развеял клубы пыли по ветру. Внизу валялась груда переломанных костей, огромный раздробленный череп и разбитая сфера, которая продолжала рассыпаться и исчезать в воздухе. И только через несколько секунд я понял, что стою. Стою прямо в воздухе, словно подо мной невидимая платформа, но стоило это осознать, как она исчезла, и я рухнул вниз, больно приложившись спиной о сухую землю. "Твою ж мать", простонал я, почувствовав во рту металлический привкус. Будь я обычным ваном, то разбился бы насмерть, но костюм Мору и моя божественная сила помогли выжить. Хотя в тот момент меня это не особо радовало. так как жутко болело всё тело. Да уж, магия Аки сейчас бы пригодилась. А вот думать о том, что тебя могут поднять в воздух и сбросить оттуда больше не стоит, потому что все наши мысли материальны. В извращённом смысле или в прямом, но сбываются. «Ито-сан!» — знакомый голосок. И где я его слышал раньше? «Ито-сан!» Рядом упала на колени красивая женщина и положила руки мне на грудь. Я скривился от боли, но промолчал, Она что-то быстро зашептала, и от её ладони потянуло приятным теплом. "Сарата", тихо прохрипел я. "Не узнал, богатой будешь". Но та ничего не ответила, продолжая на шоптовать что-то на неизвестном мне языке. Внезапно всё моё тело пронзило такая боль, что невозможно было сдержаться от крика. Я заорал на всю округу, даже не стесняясь, что рядом сидит моя наложница. В ту же секунду кто-то схватил её и резко поднял на ноги. Блеснуло лезвие, и на землю упали капельки крови. Руку процедил я сквозь зубы, сжав острый клинок усатого капитана в кулаке.